Глава 14. На следующее утро Иве снова водила нас по всему городу, и в итоге привела к месту под названием Дымный фазан. Снаружи трактир выглядел очень убого, но когда мы зашли внутрь, оказалось, что там всё довольно чисто и уютно. Сняв несколько комнат, мы распределились по ним, и каждый занялся своими делами. В то время как наш следопыт, распросив всех о том, что им необходимо, отправилась в город. Ну а мне чего делать? подумал я, ибо абсолютно не знал, чем себя занять. Вся духовная руда была уже переплавлена и практически потрачена на предметы, которых в моём арсенале было уже не так и мало. Ну, хотя бы проведу ревизию. Решил я и достал из магического хранилища всё, что когда-то сделал из духовной руды. И первым был крисинный стилет, который я сковал самым первым и который успел сильно мне пригодиться во время моего путешествия. Положив самый маленький из своих клинков на стол, я достал некротический тесак. Это монструозного вида оружие я изготовил вторым. Этот тесак не раз выручал меня в боях, особенно в бою против троллей. Кстати, о них. Я достал из магического хранилища кольчугу, которую сплел после того, как мы сходили на задание, где нам нужно было убить великана. А на самом деле там оказался выводок из трех молодых троллей, которые неслабо так нас сли и потрепали. Я тяжело вздохнул, выкладывая кольчугу к остальным предметам из духовной руды на стол. Да уж. А ведь мы могли там и погибнуть, не будь у меня копья. Следующим я достал из браслета кислотное копье. Оно было первым оружием, как впрочем, и прочие предметы из духовной руды, обладающие активируемым свойством, без которого победа над тролями была бы просто невозможной. Я аккуратно приставил копёк к столу и продолжил доставать остальные предметы из магического хранилища. Но ну и следующей частью о амуниции была латная рукавица, которых в моём арсенале было всех больше. И первой была та, что с первичным анализом, которая не раз успела пригодиться мне, когда мы попали в насыщенное магической энергией подземелье. Далее шла рукавица, которая позволяла мне стрелять шипами, и которой я дал название Шипастая рукавица. А за ней на стол лёг щит с невероятно полезным активируемым свойством непробиваемый барьер, который уже успел спасти мне жизнь. За щитом последовала ещё одна латная рукавица, которую я постоянно использовал, когда долго работал, и которая практически мгновенно позволяла мне восстанавливать всю выносливость. Ну, а дальше венцы моих творений, которые были пока далеки от идеала, и уж тем более от тех артефактов, что я ковал ранее. Но всё равно, сильнее всех остальных вещей, сделанных мною в этом мире. И первой была броня с пассивным свойством адаптация и активируемым свойством зверская сила. Данная броня, которой я пока так и не дал названия, сочетала в себе отличные защитные качества. А также мгновенно сильно увеличивало мои силовые показатели, которые делали меня особенно эффективным в бою с крупными и бронированными целями. Летные доспехи я аккуратно уложил на стол и достал из браслета предмет, что сковал последним, а именно, крысиный шлем, свойства которого так и не успел ещё опробовать. Положив его рядом с другими предметами из духовной руды, я чуть было не забыл о ещё одном. А именно, Крейсиным Фламберге, название которого только что родилось у меня в голове. Это был огромный меч с крупными зазубренными, изготовленный из духовной руды Рэтлингов, сплав которого я слегка усилил рудой из големов, сделав его крепче. Данным мечом, как и шлемом, я тоже пока не пользовался, но видел в нём неплохой потенциал, поэтому заранее не списывал его со счетов. Ну, в целом не так плохо, произнёс я, глядя на созданные мною предметы, к которым спустя несколько секунд присоединились пять склянок с каменной кожей, которые ещё остались у меня. Благодаря эссенции я смог в будущем ещё увеличить их запас, но её оставалось у меня не так много, поэтому я очень берег каждый грамм этой драгоценной жидкости. Пока я был увлечен созерцанием своих шедевров, в мою дверь постучали. «Бездна!» — выругался про себя, начиная быстро укладывать вещи обратно в магическое хранилище. «Как же мне не хватает великого демонического арсенала!» «Я сейчас!» — громко произнес я, и, стоило последнему предмету оказаться в браслете, подошел к двери, аккуратно ее приоткрыв. На пороге обнаружил и сирен. «Ты чего там делаешь?» — спросила она, смирив меня подозрительным взглядом. «Делами занимаюсь. Чего тебе?» «Что? Даже не откроешь?» Ирен надавила на дверь, но я оказался сильнее, поэтому та даже с места не сдвинулась. Ирен с еще большим подозрением посмотрела на меня. «Пусти!» — недовольным тоном произнесла она. «Пусти!» Ну, так как все свои предметы из духовной руды я уже убрал, отказывать ей не имело никакого смысла, поэтому просто ее пропустил. «С чем ты тут занимался?» «Неважно, ты по делу или просто так?» Она явно обиделась, надула губки и скрестила руки на груди. «Я вообще-то к тебе не с пустыми руками», — недовольно сказала Ирен. «Но если...» Ладно, извини. Говори, что ты там задумала. Не стал я слушать её тираду, наполненную обидой. Она что-то буркнула себе под нос, но я не расслышал. Вот. В её руках появились две небольшие ягодки, похожие на клубнику, только голубого цвета. Помимо этого, обе эти ягодки источали едва заметный светлый синий свет, и в них ощущалась магия, причём довольно сильная. Это магические плоды? спросил я, понимая, что у меня перед глазами. Да. Я же обещала, что как только появимся в городе, я выполню свою часть сделки. Я бы сделала это ещё раньше, но мы так скоропастично покинули город и отправились на север, что я просто не успела их купить. Хотя и эти не я покупала. Иви? спросил я, и Рэн кивнула. Кстати, Она взяла их по очень выгодной цене. Если бы я брала у своего поставщика, то мне хватило бы только на один, а так у меня в аккурат на два. Она улыбнулась. Все свои деньги с миссией потратила. Прямо спросил я, и Рэн снова кивнула. Держи. У меня в руках появился кошелёк. Тут три сотни золотом. Я протянул ей деньги. Нет, я же бери. Надавил я. Если бы не ты, я бы про них вообще не узнал, а они для меня очень многое значат. Так что забирай. Я чуть ли не селком отдал ей кошелёк. Перед новым заданием тебе обязательно нужно будет починить снаряжение, плюс закупить новые расходники в поход. Так что без возражений, командным тоном сказал я. Спасибо, опустив взгляд вниз, буркнула Ирен. А наш другой уговор в силе? Да. Если я достану руду, которая будет для тебя эффективной, то сделаю тебе оружие или броню, ответил я, понимая, о чём она спрашивает. Спасибо. Улыбка на её лице стала ещё шире. Тогда, может, договорить она не успела, ибо в дверь снова постучали. Наверное, Иви, подумал я и подошёл к двери. Приоткрыв, понял, что интуиция меня не обманула. «Заходи», — произнес я, впуская нашего нового скаута внутрь. «О, ты тут не один», — усмехнула Сиви, кинув на Ирен оценивающий взгляд. «Нет, не один». Та снова скрестила руки на груди и недовольно уставилась на разведчицу. «Ты по делу?» — спросил я Иви. «Да. Хотя, если ты занят...» Снова улыхнулась она. А в целом неважно. Это важнее, чем, ну, сам понимаешь, что. Продолжила Иви дразнить Ирен, вид которой уже не предвещал ничего хорошего. Хватит, холодно произнёс я. Что именно? с вызовом ответила Иви. Ты знаешь. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами. Ладно, Иви пожала плечами. Ты тоже успокойся. Я повернулся к Рен, которая была готова вот-вот взяться за оружие. Хорошо, недовольно буркнула она, продолжая прожигать в груди Иви дырку. Ты ведь по делу, спросил я Иви. Да, у меня есть важные новости по поводу задания, ответила она, и как ни в чём не бывало, обратилась к Рен. Можешь позвать остальных? Сама иди и зови. Я тебе не прислуга, огрызнулась та. Я тяжело вздохнул. Можешь сходить за Лией и Элис, мягко обратился я к Ирен. Но прошу, надавил я. Ирен закатила глаза. Ладно, неохотя произнесла она и, кинув на скаута уничтожающий взгляд, вышла из комнаты. Зачем ты это делаешь? прямо спросил я. Что именно? Иви развела руками в стороны, провоцируя её. Не знаю, Иви пожала плечами и немного подумав добавила. Она просто мне не нравится. Ясно, задумчиво произнёс я. Но сразу тебе скажу, так не пойдёт. Это как? усмехнулась Иви. Я тебя мало знаю, но уже вижу, что ты хороша в том, что касается твоей специализации. Ты хорошо заметаешь следы, у тебя отличные техники, да и многое полезное вроде информации или снаряжения ты можешь добыть без каких-либо затруднений. Но я специально сделал акцент на последнем слове. Мы с Рэн, Ли и Лис слаженная команда, и через многое прошли вместе. «Не знаю, являются мне эти девушки друзьями или нет, но так как мы состоим в одной группе, я не позволю тебе отритировать кого-либо». Я посмотрел в ее глаза. «Не забывай, им ведь тебе спину прикрывать». «Ха-ха!» — Иви усмехнулась. «Ты думаешь, мне это требуется?» — с вызовом бросила она. «Случаи бывают разные», — спокойно ответил я, пожав плечами. На губах Иви появилась хихидная улыбка. Не забывай, что в первую очередь это я вам нужна, а не вы мне. В этом она, конечно, права. Хм. А что если? Недолго думая, я достал из магического хранилища крысиный шлем и нацепил его на голову. Ты это чего? недовольно буркнула Иви и даже отступила от меня на шаг. Ничего. Просто решил померить. Я его недавно сковал, а так как этот разговор считаю бессмысленным, то не хочу терять времени и просто начну подгонять его под себя, спокойно произнёс я. Бессмысленным? неуверенно ответила Ева. Разумеется. Если ты считаешь, что помимо тебя мы не найдём других разведчиков, ты ошибаешься. Просто я еще раз запрошу аудиенцию с нашим нанимателем и скажу, что мы не смогли сработаться. Думаю, раз ты вся такая расхорошая, у тебя наверняка куча приглашений в другие группы. Нам же подберут того, кто не будет конфликтовать с другими членами отряда», — произнес я, глядя прямо в ее глаза. Иви изменилась в лице. «Я... я не говорила, что...» Ты сказала, что это мы в тебе нуждаемся, а не ты в нас. Перебил я, уже понимая, что свойства шлема работают как надо. Но я А теперь слушай меня, холодно произнёс я. Вариантов у тебя не так много. Либо ты перестаёшь задирать Юрен и кого-либо из нашей группы, либо мы с тобой расстаёмся. Это ясно? надавил я. Иви не смогла противостоять ментальному воздействию шлема. Ладно, опустив глаза, ответила она. Что ладно? Не буду я больше никого задирать, виновато буркнула Иви себе под нос. Вот и славно, улыбнулся я и, сделав шаг, протянул ей руку. Мир? Мир, всё тем же виноватым тоном произнесла Анна. и мы обменялись крепким рукопожатием. Да, проверять на своих действия шлема, может, и неправильно, но, во-первых, никто не пострадал. А во-вторых, должен же был я как-то решить этот вопрос, ибо мы собираемся не на увеселительную прогулку, а в логово ретлингов, где нас может ожидать все что угодно. Со временем я, может, даже перед ней извинюсь, а пока... А вот и мы! Послышался довольно голый голос Ли, и вся троица ввалилась в мою комнату. Ну, посмотрим, что интересного собирается сказать на мыве.